Он нарочно поставил недопитый стакан на стол между ними. Над донышком оставался еще целый дюйм виски. Дэвис Джонс отвел взгляд, но Линли заметил скованный поворот головы и разом напрягшуюся шею, выдававший его мучительные желания. Дрожащей рукой Дэвис Джонс закурил. «Как я понимаю, вы исчезли сразу после читки и появились только в час ночи. Как вы провели это время?» Сколько это было, полтора часа или почти два? — Я пошел прогуляться, — ответил Дэвис Джонс. Заявил он, что пошел купаться в озере Линли, не был бы так изумлен. — В метель? — В метель при таком ветре и в лютый мороз? Дэвис Джонс просто ответил. — Прогулки. хорошие заменители бутылки, инспектор. Честно говоря, вчера вечером я предпочел бы бутылку. Но прогулка казалась более разумной альтернативой. И куда мы пошли? По дороге на Хильвью Фарм. Вы кого-нибудь видели? Говорили с кем-нибудь? Нет, ответил он, так что никто не может подтвердить то, что я вам говорю. Я это прекрасно понимаю. Тем не менее, я именно так и поступил. Значит, вы также понимаете, что я вправе предложить совсем иное. Дэвис Джонс заглотил наживку. Например. Например, что эти полтора-два часа вы могли готовиться к убийству вашей двоюрной сестры. Валиц, ответил презрительной улыбкой. Да, полагаю, мог. Вниз по черной лестнице, через судомойнюю кухню в столовую, и вот шкинжал у меня, и никто меня не видел. Загвоздка в перчатке Сайдома. Но без сомнений сейчас расскажет мне, как я сумел раздобыть ее без его ведома. Похоже, вы очень хорошо знаете расположение помещений в доме. — заметил Линли. — Да, днем я не поленился тут побродить. Я интересуюсь архитектурой. Однако вряд ли это криминал. Взяв стакан с виски, Линли задумчиво рассматривал. — Сколько вы пробыли в клинике? — спросил он. — А вам не кажется, что вы несколько превышаете свои полномочия, инспектор Линли? — Никоим образом. — Коль скоро речь идет об убийствах. — Как долго вы пробыли в клинике? из-за вашей проблемы с алкоголем?» С каменным лицом Дэвис Джонс ответил. «Четыре месяца». «Клиника частная?» «Да». «Дорогое заведение?» «Это что же, по-вашему, я зарезал свою кузину ради денег, чтобы оплатить счета? А у Джой были деньги?» «Конечно, были. У нее было много денег. и, Может быть, вполне уверены, что она мне ничего не оставила. Значит, вы знаете условия завещания?» Дэвис Джонс не выдержал. «Этот натиск, это проклятые виски перед носом, эти искусные подводы к ловушке!» Он яростно ткнул сигареты в пепельницу. «Да, черт вас возьми!» «Все до единого фунта она оставила Айрен и ее детям, но ведь вас не это интересует, инспектор!» Линда решила воспользоваться минутой. В прошлый понедельник Джой попросила Франческу Джерард поселить Хелен Клайд рядом с ней. Вы что-нибудь об этом знаете? Именно Хелен. Дэвис Джонс потянулся к своим сигаретам, потом оттолкнул пачку. Нет, этого я объяснять не могу. Вы можете объяснить, откуда она знала, что в эти выходные Хелен будет с вами? Должно быть, я ей сказал. Вероятно, я ей сказал. И предположили, что она может захотеть познакомиться с Хелен поближе. А что может быть лучше, чем попросить поселить их в смежные комнаты? — Как школьниц! — усмехнулся Дэвид Джонс. — Довольно прямолинейно для трюка, ведущего к убийству, вы не находите? — Я готов выслушать ваше объяснение. — У меня его нет, черт возьми, инспектор. Но, наверное, Джой надеялась, что Хелен будет своего рода буфером, как человек, далекий от театральной кухни. Она уж точно не станет рваться к ней, чтобы обсудить роль и предложить кое-какие изменения. Актеры они такие, знаете ли. Обычно они не дают драматургу покоя. Значит, вы упомянули ей, Хелен, эту идею внедрили вы. Да ничего я не внедрял. Вы просили объяснения, это лучше, что я могу дать. Да, разумеется. Но позвольте напомнить, что комната Джоанны Элла Корт расположена с другой стороны от комнаты Джо, не так ли? Стал быть... «Никакого буфера, как вы это объясняете?» «Никак?» «Понятия не имею, о чем думала Джой. Возможно, она ни о чем таком не думала. Возможно, этот вопрос вообще ничего не значит. Просто готова притянуть за уши любую ерунду». Линли кивнул, ничего не задетый его яхицом. «Куда вы пошли, когда сегодня вечером всех выпустили из библиотеки? В свою комнату. Что вы там делали?» Принял душ переоделся. «А потом?» Взгляд Дэвис Джонса переместился на виски. Не раздавалось никаких звуков, кроме шороха, доносившегося из одной из комнат. Маккаскин извлек из кармана трубочку мятных леденцов. Я пошел к Хелен. Снова? вкрадчиво спросил Линли. Он вскинул голову. На что, черт подививо, намекаете? Полагаю, достаточно очевидно. Она обеспечила вам парочку довольно надежных алеви, не так ли? Сначала прошлой ночью, а теперь сегодня вечером. Дэвис Джонс посмотрел на него, не веря своим ушам, потом рассмеялся. — Боже мой, это просто невероятно! Вы считаете Хелен дурой? Вы думаете, что она настолько наивна, чтобы позволить мужчине проделать с ней подобное? — И не один раз, и дважды в течение одних суток, что жена, по-вашему, за женщина? — Я прекрасно знаю, что за женщина, Хелен. — ответил Линли. — Абсолютно беззащитная перед мужчиной, который заявляет, что находится во власти некой слабости, которую может излечить только она. Ведь вы это разыграли. Прямо у ее постели. Если я приведу ее сюда, то без сомнения обнаружу, что этим вечером в ее комнате имело место еще одна вариация этой деликатной темы. — Клянусь Богом, вам это невыносимо, да? — — Вас настолько ослепила ревность, что вы перестали что-либо различать, как только узнаешь, что я с ней спал. — Придерживайтесь фактов, инспектор. — Не искажайте их, чтобы что-нибудь на меня навесить, только потому что вы чертовски боитесь честно померить со мной силами, не злоупотребляя служебным положением. Линлер рванулся вперед, но Макаскин и Хевер сразу вскочили. Это привело его в чувство. — Уберите его отсюда, — сказал он. Барбара Хевер ждала, пока Макаскин лично выведет Дэвид Джонса из комнаты. И лишь убедившись, что они остались только втроем, бросила долгий умоляющий взгляд в сторону сент джеймс Он подсел к ней за стол, где Линли, нацепив очки, просматривал записи Барбары. Со всеми стаканами и тарелками, с остатками еды, с переполненными пепельницами и разбросанными повсюду блокнотами, комната приобрела очень обжитой вид. В воздухе так и веяло чем-то очень вредным. — Сэр! — Линли поднял голову. И Барбара с болью увидела, что он выглядит ужасно, измотанным, пропущенным сквозь пресс собственной выдумки. — Давайте и посмотрим, что у нас есть, — предложила она. Глаза Линли поверх очков переместились с Барбары на Сен-Джеймса. — У нас есть запертая дверь, — рассудительно ответил он. — У нас есть Франческа Джерард, которая заперла ее единственным имеющимся в запасе ключом помимо еще одного в самой комнате на туалетном столике. — У нас есть мужчина в соседней комнате, у которого была возможность войти. Теперь мы ищем мотив. — Нет, — мысленно откликнулась Барбара, но голос был ровным и сдержанным. — Согласитесь, это чистое совпадение, что комнаты Хелен и Джой смежны об этом он не мог знать заранее. Разве? Человек, который сам во всеуслышание заявил, что интересуется архитектурой? Мало ли старых домов со смежными комнатами? Не надо обладать университетским образованием, чтобы предположить, что две такие будут и здесь, или что Джой, после того, как она специально попросила комнату рядом с Хелен, дадут одну из них». Полагаю, что больше никто не звонил Франческе Джерард с просьбой такого рода. Барбара отказывалась сдаваться. Между прочим, Франческа сама могла убить Джой, сэр. Она была в ее комнате, она это признает, или могла дать ключ своему брату, чтобы избавить себя от грязной работы. — А вы упорно хотите приплести лорда Стингерста, ведь так? Нет, не так. — Ладно, извольте. Продолжим обсуждать Стинхерста. Что вы скажете насчет Гоувана? Зачем Стинхерсту было его убивать? — Я не настаиваю, что это был Стинхерст, сэр, — сказала Барбара, пытаясь преодолеть свой вспыльчивый нрав и жуткое желание немедленно назвать мотив Стинхерста раньше того момента, когда Линли будет просто вынужден принять его. Но раз уж на то пошло, это могла сделать Айрин Синклер. или Сайдом, или. Сайдом Элла Корт, поскольку они полночи провели порознь, или Джереми Винни. До этого Джой была в его комнате, об этом нам сказала Элизабет. И, судя по тому, что нам известно, он имел виды на Джой и получил решительный отказ, он мог пойти в ее комнату и убить ее в приступе гнева. И как же он закрыл дверь, когда уходил? Не знаю, возможно, вылез через окно. В метель Хайверс. Вы притягиваете факты даже больше, чем я. Линли положил ее записи на стол, снял очки и потер глаза. Я вижу, что у Дэвис Джонса доступ был инспектор, что у него была возможность. Но пьеса Джой Синклер давала ему шанс заново начать карьеру, верно? И он не мог точно знать, что постановка не состоится только потому, что Стинхерст отказал ей в своей поддержке. Я мог с таким же успехом профинансировать кто-то другой. Поэтому мне кажется, что он единственный человек из присутствующих здесь, у кого был весомый мотив оставить эту женщину в живых. Нет, — вдруг подал голос Сен-Джеймс, — есть еще один. Не так ли, если говорить о шансах в карьере? Ее сестра Айрин. — А я уже заждалась. Думаю, когда же вы, наконец, доберетесь до меня. Айрин Синклер отступила от двери подойдя к кровати, села, устало сутулившись. Час был поздний, и она успела переодеться в ночную одежду, уж очень, как она, сама строгую. Домашние туфли без каблуков, темно-синий фланелевый халат, вырез которого вздымался и опадал от ее размеренного дыхания высокий ворот белой ночной рубашки. Однако было в ее одежде нечто до странности безликое. Да, она была добротной, но до украйности уныл была приличной, словно бы для того, чтобы саму жизнь держать в загоне. Линли попытался представить, как она разгуливает по дому в старых джинсах и драной трикотажной футболке. Нет, такое почти невероятно. Ее сходство с сестрой было поразительным. Несмотря на то, что Линли видел Джой только на посмертных фотографиях, он сразу узнал Вайрен те же черты. Черты, на которые не влияла разница в пять или шесть лет. Чуть выступающие скулы, широкий лоб, слегка упрямый подбородок. Он предположил, что ей немного за сорок. Великолепная фигура, предел мечтаний любой женщины и объект вожделения большинства мужчин. Лицо медеи, черные волосы. В которых начала провиваться седина. Красиво струились, откинуты назад на левую сторону. Любая другая женщина, хоть немного неуверенная в себе, давным-давно покрасила бы их. Интересно, она никогда об этом не подумывала? Линли молча ее рассматривал, решительно не понимая, зачем Роберту Габриэлю понадобилось ходить на сторону. — Вероятно, вам уже доложили, инспекторы, что у моей сестры, моего мужа, В прошлом году был роман. Начала она очень спокойным, ровным тоном. В этом нет особого секрета. Поэтому я не оплакиваю ее смерть, как следовало бы, и как в конце концов, видимо, будет. Видите ли, когда вашу жизнь разбили два родных и любимых человека, это трудно простить и забыть. Понимаете, Роберт был не нужен Джой. А мне нужен. Но она все равно забрала его. Мне до сих пор больно об этом думать. — Даже сейчас. — Их роман закончился? — спросил Линли. Арин отвела глаза от карандаша, хейвес и вперилась в пол. «Да — Да. Единственное ее слово отдавало фальшью, и она, почувствовав это, сразу же продолжила, словно пыталась загладить произведенное ее впечатление. — Я даже знаю, когда он начался. На одном из этих званых обедов, где... Люди слишком много пьют и говорят вещи, которые при других обстоятельствах не сказали бы. В тот вечер Джоя объявила мне, что у нее никогда не было мужчины, способного удовлетворить ее за один раз. Разумеется, Роберт воспринимал подобные вещи как личный вызов, на который следует ответить без промедления. Иногда меня больше всего ранит то, что Джой не любила Роберта. Она вообще никого никогда не любила после смерти Алика Ринтула. Ринтула упоминали этим вечером, они были помолвлены неофициально. Смерть Алика изменила Джой. «Каким образом?» «Как я это могу объяснить?» — ответила она. «Это было похоже на пожар, на неистовство, словно Джой решила мстить всему миру, когда Алик погиб, но не для собственного удовольствия» чтобы уничтожить себя и забрать с собой стольких из нас, скольких сможет. Она была больна, она меняла мужчин одного с другим, инспектор. Она мучила их, ненасытность с ненавистью, словно никто из них не мог заставить ее забыть Алика, и она бросала всем и каждому этот вызов. Линли подошел к кровати и выложил на покрывало содержимое сумочки Джой. — Это ее? — спросила Айрен, равнодушно разглядывая разложенные предметы. Сначала он подал ей ежедневник, Джой. Айрин, казалось, не хотела брать его, словно боялась, что наткнется в нем на факты, которых ей лучше не знать. Однако она, как смогла, идентифицировала записи. Договоренности о встречах с издателем на Апергроменор-стрит, день рождения дочери Айрин Салли, предельный срок написания трех глав книги, установленный для себя самой Джой. Линли обратил ее внимание на имя, царапанное поперек целой недели, П. Грин. Новый знакомый? Питер? Пол? Не знаю, инспектор, может быть, она собиралась с кем-нибудь на выходные? Не могу сказать. Мы не очень-то часто общались, а когда разговаривали, то в основном о делах. Вероятно, она рассказала бы мне о своем новом мужчине. Но меня нисколько не удивило бы, что она снова кого-то нашла. Это было в ее характере, правда. Айрин с несчастным видом перебирала вещицы, потрогала бумажник, спички, жевательную резинку, ключи. Больше она ничего не говорила. Наблюдая за ней, Линдли нажал кнопку на маленьком магнитофоне. А едва заметно съежилась, услышав голос сестры. Он оставил аппарат включен. Бодрые комментарии, пульсирующие жизнелюбие, планы на будущее. Нет, судя по голосу, она была отнюдь. Не похожа на женщину, которая настроена кого-нибудь уничтожить. На середине прослушивания Айрин поднесла ладонь к глазам, наклонила голову. Что-нибудь из этого вам о чем-нибудь говорит? спросил Линли. Айрин покачала головой, но чересчур энергичным движением. Вторая явная ложь. Линли ждал. Казалось, она пытается отгородиться от него, уйти в себя, невероятно усилием воли зажать все эмоции. — Таким образом, вам все равно не удастся похоронить память о ней, Арин. Тихо произнес он. — Я знаю, что вы хотите этого, и понимаю, почему, но вы знаете, что если вы попытаетесь, она будет вечно вас преследовать. Он увидел, как напряглись прижатые к голове пальцы, ногти вонзились в кожу. — Вы не обязаны прощать ее за то, что она вам сделала. Но вы рискуете сделать что-то такое, чего не сможете простить самой себе. «Я не могу вам помочь», — в голосе Айрин слышала смятение. «Мне не жаль, что моя сестра умерла. Так как же я могу вам помочь? Я себе это не в состоянии помочь. Вы можете помочь, рассказав мне что-нибудь об этой записи?» И Линли безжалостно прокутил ее снова, ненавидясь за то, что это было частью ее работы. Снова не последовало никакого отклика. Он примотал пленку, включил еще раз. И еще. Джой словно была здесь, рядом. Она уговаривала, она смеялась, она дразнила, и во время пятого прослушивания сестра ее не выдержала на словах «Ради бога, не позволить маме снова забыть о Салли в этом году». Айрин схватила магнитофон и, нажимая на все кнопки, заставила его замолчать, потом бросила назад на кровать, словно прикасаться к нему было опасно. «Моя мать вообще не вспоминала бы о дне рождения моей дочери, если бы Джой не напоминала ей!» воскликнула она. На ее лице отразилась смока, но глаза были сухие. «И все равно я ее ненавидела. Я ненавидела мою сестру каждую минуту и хотела, чтобы она умерла. Но не так, о боже, не так! Вы можете себе представить, каково это — хотеть смерти какого-то человека больше всего на свете и потом получить это?» Словно какой-то божок, выслушав твои желания, решил поглумиться и исполнил самый отвратительный. Великий Боже, как велика власть слов, он мог представить, еще как мог. Благодаря такой своевременной смерти в корноле любовника собственной матери, благодаря множеству случайностей, какие Айрин Синклер никогда не снились. Часть из того, что она говорила, похоже, имеет отношение к ее новой работе. Вы знаете место, которое она описывает? Гниющие овощи, кваканье лягушек и звук насосов, плоская местность? Нет. О какой метели идет речь? Не знаю. Мужчину, которого она упоминает, Джона Дэрроу, волосы Айрин взметнулись, описав дугу, когда она резко отвернулась. При этом внезапном движении Линли сказал... Джон Дэроу. Вы Узнали это имя? Вчера вечером за ужином Джоя о нем говорила, о том, что пленила какого-то жуткого типа по имени Джон Дерроу и об с ним. Это тот новый избранник, которым она увлеклась? Нет, нет, не думаю. Кто-то, по-моему, это была леди Стинхерст, спросил ее о новой книге. И вот всплыл Джин Дэрроу. Джойс смеялась, как обычно, подтрунивая над проблемами, с которыми ей приходится сталкиваться, когда пишет, рассказывая о попытках раздобыть необходимые ей сведения. И это имело отношение к Дэроу. Поэтому мне кажется, что он как-то связан с книгой. — С книгой? Вы хотите сказать, что еще с одной пьесой? Лицо Айрин вздуманилось. — Пьесой? Нет, вы не так поняли, инспектор. Кроме... Одной ранней пьесы шестилетней давности и этой новой для лорда Стинхерста моя сестра не писала для театра. Она писала книги. Сначала она была журналисткой, но потом занялась документальной прозой. Ее книги о преступлениях, о настоящих преступлениях, а не вымышленных. И, главным образом, об убийствах. Вы это не знали? Главным образом, об убийствах, настоящих преступлениях. Ну, конечно, Линли пристально посмотрел на магнитофончик, боясь поверить, что он с такой легкостью получит недостающую часть в головоломке треугольники. Мотив — средство — возможность. Ну, вот оно, то, что он искал. Он чуял, что непременно это найдет Мотив — убийство. По-прежнему туманный, но просто ожидающий подробности, необходимых для связанного объяснения. И ниточка тоже была здесь в этой записи, в самых последних словах Джой. Спросите Риса, как лучше всего к нему подобраться, он хорошо ладит с людьми. Линли начал складывать вещи Джой в сумочку. Настроение было явно приподнятым, но в то же время он изнемогал от ярости, когда думал о том, что здесь произошло минувшей ночью, и о том, какую цену ему лично придется заплатить, чтобы совершилось правосудие. У двери, когда Хейверс уже вышла в коридор, его остановили последние слова Айрин Синклер. Она стояла у кровати на фоне строгих неброских обоев в окружении солидной чинной мебели. Удобная комната, которая не предполагает риска или чего-то вызова или экстравагантных требований. Она оказалась ловушкой для этой женщины. — Эти спички, инспектор, — проговорила она, — Джой не курила. Маргеле Тринтул, графиня Стинхерст, выключила ночник. Не потому что хотела уснуть, но очень хорошо знала, что заснуть ей не удастся, скорее из-за не совсем еще утраченного женского тщеславия. Темнота скрывала узоры из морщин, начавших опутывать и мять ее кожу. В ней она чувствовала себя защищенной, она больше не была пухлой Матроной, чья некогда красивые груди свисали почти до талии, над чьими блестящими каштановыми волосами долго хлопотали искуснейшие парикмахеры Найтсбриджа, красе их завивая, чьи маникюрные руки со слегка пожелтевшими ногтями несли на себе отпечаток возраста, и им некого было больше ласкать. На ночной столик она роман чтобы его огненно-красная обложка легла четко по линии изящной латунной инкрустации по красному дереву. Даже в темноте название глумливо пялилось на нее безумная летняя страсть. — Какая прямолинейность, — сказала она себе, — какая обреченность. Она посмотрела в другой конец комнаты, где... В кресле у окна сидел ее муж, самозабвенно созерцавший слабый свет звезд, который просачивался сквозь облака, смутное очертание сугробов и тени на снегу.